Глава одиннадцатая Да уж, мало что способно так эффективно прервать беседу, как неожиданная новость Собственная сестра в Сирии думает арестовать меня за убийство. Даже мое легендарное остроумие не сумела подсказать достойный ответ. Так что мы в молчании свернули со скоростной автострады и въехали в дизайн-дистрикт. В тишине дорога показалась мне очень долгой. Дебора сидела погруженная в мысли, должно быть, раздумывала, воспользоваться ли своими специальными. хорошими наручниками или запасной дешевкой из перчаточного отделения. Во всяком случае, она смотрела прямо перед собой и механически крутила руль. Адрес мы нашли довольно быстро. Какое облегчение! Наши нарочитые взгляды мимо друг друга и молчание уже начинали действовать мне на нервы. Дебора подъехала к похожему на склад зданию на сороковой северо-западной улице и остановилась, поставив машину на ручной тормоз. По-прежнему, не глядя на меня, заглушила двигатель, чуть помедлила, потом тряхнула головой и вышла. «Наверное, ждала, что я пойду за ней следом, как обычно», – нескладная тень малышки Депс. «Однако у меня ведь есть хоть капля гордости в самом-то деле». Раз она так ведет себя со мной по самому ничтожному поводу, из-за какой-то парочки убийств, совершенных в свободное время, неужто я стану помогать ей разбираться с трупами? Понимаете, я не жду справедливости. Никакой справедливости на свете нет. Ну вот это, по-моему, уже переходит всякие границы. В общем, я остался сидеть в машине и даже не посмотрел, как Дебор направилась к дверям дома, Нажала на кнопку звонка. Лишь краешком глаза, совершенно нелюбопытствуя, я заметил, как дверь открывается. И практически случайно ухватил банальную подробность. Дебора показывала свой жетон. Так и получилось, что пока сидел в машине, отвернувшись в другую сторону, я со своего места никак не мог бы разглядеть, то ли человек ее ударил, и она упала, То он ее попросту толкнул, а сам скрылся в глубине дома. Потом, разумеется, я опять слегка заинтересовался происходящим и увидел. Дебора с трудом приподнялась на колено, снова упала и больше не двигалась. Вся обида на сестру сняла как рукой. Я пулей выскочил из машины и помчался к дому. Еще подбегая, разглядел... что в боку у Деборы торчит нож. Даже притормозил на секунду, охваченный ужасом. На земле расплывалась кровь. Мне почудилось, что я снова там, в гигантском холодильнике, вместе с бини моим братцем, на полу густое, липкое и красное, а мне не двинуться с места, даже не вздохнуть от ужаса. Но тут дверь дома распахнулась, и из нее снова высунулся тот человек, который ранил Дебору. Увидел меня, присел на корточки, потянулся к рукоятке ножа. В ушах у меня зашумело, засвистело от страшного ветра. Нет, не ветра, от рыка темного пассажира. Он расправил крылья, а я быстро сделал шаг вперед и изо всех сил ударил этого парня по голове. Он рухнул рядом с Деборой, лицом прямо в кровь. Я опустился на колени взял сестру за руку. Пульс был сильный, веки ее задрожали, и она прошептала. «Декс, потерпи, маленькая!» — попросил я, и она снова закрыла глаза. Я снял с ее ремня рацию и вызвал подмогу. Скорая примчалась через несколько минут. За это время нас уже обступила небольшая толпа, но люди с готовностью расступились в сторону, когда к Деборе поспешили санитары из неотложки. «Ух!» — выдохнул один из них, молодой, коренастый и коротко стриженный. — Надо остановить кровь. Он принялся за работу. Его напарница, приземистая женщина лет сорока, торопливо вытащила капельницу и вонзила иглу в руку Деборы. Тот и потянул меня за рукав. Я обернулся. Полицейский в униформе, пожилой бритоголовый чернокожий, кивнул мне. — А вы ее напарник? Я достал свое удостоверение и объяснил. — Ее брат. Я лаборант-криминалист. — Хм... — высказался он, изучая мои документы. — А вы, ребята, так стремительно на месте преступления обычно не оказываетесь. — Что скажете про этого? Он кивнул на парня, который пырнул Дебору, а теперь сидел на земле и баюкал свою голову. Подле него присел еще один коп. Он отворил ей дверь, увидел, — начал я, — и воткнул в нее нож. «Так, так — Так-так, — проговорил коп, оборачиваясь к своему напарнику. «Надень-ка на него наручники, Фрэнки!» Полицейские заломили этому умнику с ножом руки за спину и щелкнули наручниками. Но мне было некогда рассматривать и злорадствовать, ведь Дебора уже несли в машину скорой помощи. Я подбежал к Острежному санитару и спросил, она поправится. Он неубедительно улыбнулся и произнес, «Посмотрим, что врачи скажут, ладно?» Прозвучало это вовсе не так бодро, как ему должно быть хотелось. «Повезете в больницу имени Джексона?» – спросил я. Он кивнул. «Приедете, обращайтесь в отделение интенсивной терапии». «Можно я с вами?» – попросился я. «Нет». Он захлопнул задние дверцы, торопливо обижал машину и сел. Скорая рванулась с места, влилась в поток автомобилей и включила сирену. Я смотрел им вслед. Мне вдруг сделалось ужасно одиноко. Все произошло так стремительно, так мелодраматично, просто невыносимо. В последних наших словах друг к другу было мало приятного. А вдруг это и в самом деле наши последние слова? Такое увидишь в дурацких мыльных операх, но только не в прайм-тайм, не в депрессивной драме Декстера. Тем не менее Дебора увезли в реанимацию – Я не знал, поправится ли она. Поправится? Не умрет ли по дороге? Я снова взглянул на асфальт. Сколько крови! К счастье, печалиться долго мне не удалось. К дому подъехал детектив Колтер, и вид у него был даже несчастье обычного. Он замешкался у машины, повертел головой по сторонам и наконец подошел. Окинул меня взглядом с тем же выражением на лице, с каким обычно осматривал место происшествия, и сделался еще более несчастным. — Декстер! — начал он, качая головой. — Какого черта ты тут? Я едва не начал оправдываться. Потом очнулся, понял, он лишь хочет снять с меня показания просто так издалека начинает. — Меня бы дождалась, ведь я ее партнер. — Ты ушел за кофе. Она решила, что лучше поспешить. Колтер посмотрел на кровь под ногами, покачал головой и повторил. «Подождала бы минут двадцать своего партнера!» Поднял взгляд на меня. «Это ведь святое!» «Опыта у меня, правда, никакого нет, поскольку я обычно выступаю за другую команду, так что я односложно буркнул. Наверное...» Колутеру, похоже, этого было довольно, потому что он огуманился и стал записывать мои показания, изредка отглядываясь на кровавое пятно, оставшееся от святой напарницы. Только через 10 долгих минут мне удалось отделаться от него и поехать в больницу. Больница Джексона знакома каждому копу, преступнику и жертве на территории Большого Майами. Все они здесь бывали либо в качестве пациентов, либо навещая коллег. Это один из самых загруженных травмпунктов на всю страну. Если повторение действительно мать учения, то реаниматологи здешней больницы наверняка лучше всех умеют обращаться с ранениями и травмами. Военные врачи изучают полевую хирургию именно в этой больнице. Ведь каждый год в местный травмпункт поступает более 5000 пациентов, с повреждениями, максимально приближенным к фронтовым ранениям, вроде тех, что случается в Ираке. Так что я знал, что Депс попадет в хорошие руки, если только переживет дорогу. Мне было ужасно сложно представить ее возможную смерть. Ну, умом-то я понимал, что моя сестра может умереть. В конце концов, такое нам всем предстоит рано или поздно. Однако не мог вообразить себе мир без Деборы Морган, живой и здоровый. Словно пазл на тысячу кусочков, а несколько деталек из самого центра потерялись. Как я к ней, оказывается, привязался. Мы никогда не признавались друг другу в родственной любви. Не блакали друг у друга на плече, но у меня всегда была сестра. Всю жизнь. И по дороге в больницу мне пришло в голову, что без сестры моя жизнь была бы совсем не такой. И уж точно менее удобной. Неприятная мыслишка. В жизни не припомню за собой такой сентиментальности. Дело ведь не только в осознании ее возможной смерти. Уж в этом-то у меня какой-никакой опыт имелся. И даже не в родственных чувствах. Со смертью родственников я тоже уже сталкивался. Но мои приемные родители умерли после долгой болезни. Я мог подготовиться к их кончине. А теперь так внезапно. Наверное... Именно шок от происшедшего и вызвал у меня какие-то почти эмоции. К счастью, до больницы ехать было недалеко, всего пару миль. И вскоре я уже вкатил на больничную парковку. Буквально через несколько минут гонки по городу в сопровождении автомобильной сирены, звук которой большинство водителей в Майами частенько игнорируют. Все больницы изнутри похожи одна на другую. Даже стены выкрашены одинаково, и все они печальны. Конечно, приятно, что одна из больниц оказалась под боком, но в травматологическое отделение я входил, не ожидая ничего хорошего. Другие посетители сидели с видом животной покорности, лица врачей и медсестер застыли в выражении неприходящего кризиса, и хоть сами медики сновали в спешке взад-вперед, Зато в дверях сам я наткнулся на медлительный бюрократический официоз в виде дамы с планшеткой. Я рвался внутрь на поиски сестры, а меня не пускали. Сержант Морган на живое ранение. Ее только что привезли. — А вы кто такой? — спросила она. Я наивно думал, что смогу быстрее попасть внутрь, если отвечу ближайший родственник. Женщина неожиданно обрадовалась и заявила. «Отлично, вы-то мне и нужны. Можно ее увидеть?» – спросил я. «Нет», – ответила она, схватила меня за локоть и решительно повлекла в небольшой кабинет. «Вы хоть скажете, как она?» «Пожалуйста, присядьте вот сюда». Женщина подтолкнула меня к пластиковому стулу у небольшого столика. «Скоро узнаем, как только заполним вот эти бумаги». — Мистер, мистер Мортон. — Морган, — поправил я. Она нахмурилась. — Здесь написано Мортон. — Правильно, Морган, — повторил я. — М-О-Р-Г-А-Н. — Точно? — переспросила она. И вся эта больничная нереальность вдруг нахлынула на меня, повалила на стул и придушила собой, словно влажная подушка. — Совершенно точно. Твердо ответил я и опасливо откинулся на шаткую спинку. — Теперь придется поменять в компьютере. Женщина нахмурилась. — Какая досада. Я несколько раз открыл и закрыл рот, как задыхающаяся без воды рыба, а женщина затюкала по клавиатуре. — Нет, это уж слишком. Против всякого здравого смысла говорить досада, когда на весах жизнь Деборы. — А где же все? От отчего все молчат? Где вопли возмущения? Почему никто не проклинает весь этот беспредел? Может быть, мне следует договориться с Эрнандо Мецей, привести его сюда, чтобы преподать им урок лингвистически корректного восприятия нависшей угрозы? В общем, хоть времени это заняло нереально долго, в конце концов, я умудрился заполнить все нужные бумажки и убедить женщину, что у меня, как у ближайшего родственника и к тому же полицейского служащего, есть право повидаться с сестрой. Впрочем, так уж все устроено в этой юдоле скорби, что повидаться с ней мне, конечно, не дали. Мне разрешили только постоять в коридоре и кинуть взгляд в смотровое окошко в форме иллюминатора. В операционной толпились какие-то люди в ядовито-зеленых халатах и вытворяли страшное, невероятное над телом Деборы. Так я и стоял под дверью целых несколько столетий. Смотрел, иногда моргал, когда вдруг над моей сестрой взлетала чья-то окровавленная рука. В воздухе неодолимо пахло лекарствами, кровью, потом и страхом. Наконец, когда мне уже стало казаться, что земля остановилась, а воздух испарился, а солнце охладело и состарилось, врачи у операционного стола расступились, и кто-то покатил каталку к выходу. Я отступил, освобождая проход, и взглядом проводил процессию, удаляющуюся по коридору. Из операционной стали выходить люди в халатах. Одного на вид главного я схватил за рукав. Наверное, напрасно, потому что пальцы мои почувствовали что-то холодное, влажное и липкое. Я дернул руку и увидел кровь. Голова вдруг закружилась, промелькнуло ощущение какой-то грязи, где-то даже ужаса. Но хирург посмотрел прямо на меня, и я взял себя в руки и спросил, как она. Он кинул взгляд на удаляющиеся носилки и снова обернулся ко мне. «А вы кто?» «Ее брат. Она поправится?» Хирург криво улыбнулся. «Судить пока рано. Большая кровопотеря. Может, все обойдется, а может, будут осложнения. Мы просто-напросто еще не знаем». «Какие осложнения?» — спросил я. И, по-моему, это был вполне резонный вопрос, Однако врач лишь раздраженно фыркнул и покачал головой. Все что угодно, от инфекции до повреждения мозга. Время покажет. Он снова криво улыбнулся и пошел прочь, в сторону противоположную той, куда увезли Дебору. Я смотрел ему вслед, размышляя про повреждение мозга, затем побрел по коридору вслед за сестрой.